Угу. этого то я и боюсь сказал робин гуд у меня народ грубый и по природе и по занятиям а король благодушен но вспыльчив нельзя даже предвидеть чем можно ему не угодить и как эти мои молодцы примут его гнев пора бы как-нибудь прекратить эту пирушку так придумай как это сделать сказала эвенга потому что все мои намеки побуждают его только затягивать ее «Значит, мне предстоит рисковать только что приобретенным прощением и милостью короля», задумчиво произнес Робин Гуд. «Но клянусь святым Христофором, будь что будет. Я бы не стоил его милостей, если бы не рисковал потерять их для его же пользы». «Эй, Скетлок, поди стань вон там за кустами и протруби мне норманнский сигнал. Да проворни у меня, иначе берегись!» Скетлок проворно повиновался приказу своего повелителя, И не прошло пяти минут, как перующие были подняты со своих мест звуком его рожка. — Это сигнал Мальвуазена, — сказал мельник, стрепенувшись и хватаясь за свой лук. Отшельник бросил бутыль и взялся за свою дубину. Вамба поперхнулся на какой-то прибаутке и стал разыскивать свой меч и щит. Все остальные тоже взялись за оружие. Людям, ведущим жизнь полную опасностей, —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 «Кажется, мы уже объявили тебе прощение за все прошлые повинности. Или ты думаешь, что наше слово все равно, что перо летящее по ведру? Ведь ты, надеюсь, с тех пор еще не успел <смех>, ни в чем провиниться». «В том-то и дело, что успел», — отвечал Йоман, «если считать за грех то, что я обманул своего государя для его же пользы. Тот рок, который мы слышали, принадлежал не Мальвуазену. Это я сам велел трубить с целью прекратить пиршество»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 Но это была лишь минутная вспышка, и чувство справедливости тотчас одержало верх над нею. «Шервудский король пожалел свои дичи вина для короля Англии», — сказал Ричард. Ха -ха. «Ну ладно, смелый Робин, когда придешь ко мне в гости в веселый Лондон, я надеюсь, я окажусь менее скупым хозяином. А, впрочем, ты правильно поступил. Ну так на коне и в путь. У Уилфред и то уж целый час в нетерпении. Скажи-ка мне, добрый Робин...»